Глава восьмая. Даже так я не смотрела на исправника, но будто воочию увидела, как он приподнял бровь. Кто-то из четверых живущих в доме — убийца. Возможно, я, но только полная дура, вместо того, чтобы сжечь улику в печке, а ночью ударили заморозки и печку топили, засунет ее под собственный тюфяк. Смею надеяться, что дурой я никогда не была. Вспомнила кое-что и пришлось добавить. За исключением той истории с гусаром. «Сейчас вы производите впечатление очень неглупой барышни», сказал Стрельцов без тени улыбки. «Спасибо. И тогда получается, что убийца не я, но кто-то очень хочет меня ею назначить. Потому лучше я сама расскажу вам, что заправляя утром постель, обнаружила залитую кровью ткань. Чем кто-нибудь наведет вас на мысль обыскать мою комнату, и вы обнаружите улику?» Он кивнул. «Вы больше никому об этом не говорили?» Я покачала головой. «Хорошо. Вот и не говорите дальше. И давайте пока оставим эту тему. Вы обещали обед, а убийство — не самая аппетитная тема для застольной беседы. Конечно. Мы уже подошли к дому, и я развернулась, чтобы отдать Стрельцову его мундир. И все же я бы советовал вам принять предложение Марии Алексеевны. Кто-то убил вашу тетушку. И этот кто-то все еще в доме. Я послал в город за приставом одним из лучших. Но этого может быть недостаточно. Вот как. Я заколебалась. Но все же решила спросить прямо. Вы послали за приставом, чтобы он охранял меня как возможную следующую жертву или как подозреваемую? Стрельцов не стал прятать глаз. Пока не будет названо имя убийцы, все, кто был в доме, подозреваемые. Вам всем придется оставаться в усадьбе до тех пор, пока суд не установит наказание для убийцы. В усадьбе? «В доме?» — уточнила я. «Ну что вы, я прекрасно понимаю, что это невозможно в данных обстоятельствах. Конечно же, вам нужно будет отлучиться на похороны, да и дела. Вам теперь придется самой заниматься всем. Будем считать домом пределы ваших земель. Но я бы попросил вас, отправляясь за пределы усадьбы, брать в сопровождение Гришина». Я невесело хмыкнула которого тут же запишут в «Мои любовники», учитывая мою репутацию». Исправник не ответил и взгляды не отвёл. Очевидно, что он уже всё решил, и спорить бесполезно. Как долго это будет продолжаться? Я же сказал. Месяц, год, суды — дело медленное. От полугода. Отлично. Просто отлично. Мне очень хотелось сказать, что я об этом думаю, но, пожалуй, и без того уже наговорила столько, что лучше бы придержать язык. Впрочем, была в его логике дыра, в которую вы сказали, один из лучших приставов. Вы готовы посадить в глуши на полгода одного из лучших своих людей, только для того, чтобы присматривать за мной? И Савелием Никитичем? И вашей экономкой. Я застонала, поняв, что эти двое окажутся надолго ко мне привязаны. Я собиралась уволить обоих. Ваше право. В таком случае им обоим будет предписано сообщить властям о своем новом месте жительства и регулярно являться для надзора. — И тогда вы отошлете пристава? Он покачал головой. Сказал неожиданно мягко. Глафира Андреевна, Гришин останется так долго, как я сочту нужным, хотите вы того или нет. Рассматривайте его не как тюремщика, а как охранника. Однако он все же мужчина. И, как вы сами заметили, не может сопровождать вас везде. Поэтому хорошо бы, чтобы Марья Алексеевна тоже осталась. Я обдумала его слова. «Если мне ничего не угрожает, тогда охрана мне не нужна. Если угрожает, не стоит подвергать опасности других. Пристав, ладно, это его работа. Хотя мне от этого только лишние хлопоты. Но, Марья Алексеевна...» «Не безумец же, преступник. Зачем убивать посторонних? Да и меня получается незачем. Нужно же на кого-то свалить убийство». Исправник снова ничего не ответил. Я решила попытаться в последний раз. К тому же у меня есть полкан и герасим, почти бездомный невоспитанный пес и не мой дворник, усмехнулся исправник. Прекрасная защита для барышни, которую сегодня едва не задушили. Темните вы ваше сиятельство, вздохнула я. Дыр в вашей логике столько, что стадо медведей пролезет. Медведи не ходят стадами. Улыбнулся он. Я фыркнула. От такой жизни и медведи в стадо собьются и начнут травку жевать. Ясно, что больше я от него ничего не добьюсь. И, может быть, он и прав. Если уж мне все равно навяжут охранника, лучше пусть в доме будет уважаемая женщина. По крайней мере, пока я не найду компаньонку. Правда, как ее искать, я совершенно не имею представления как и о многом-многом другом. «Мне нравится, Марья Алексеевна», — призналась я. «Но вы видите, в каком состоянии дом. И у меня совсем нет прислуги, кроме тех двоих. Вы были свидетелем, как они себя ведут. И я полностью согласен с вашим намерением рассчитать их. Разберетесь с делами и наймете нормальную прислугу». «Легко сказать — рассчитать». Но я так и не знаю, грамотно ли тот проблеск понимания, что случился в гостиной, случайность или закономерность? И как в таком случае прикажете проверять счета? А потом, как выставить эту парочку? Управляющий совсем страх потерял. Снова поколебавшись, я все же решилась. Могу я попросить вашей помощи как представителя власти? Я хотела бы, чтобы эти двое... «Передали мне дела под вашим контролем, если вы не возражаете, конечно». «Почему нет?» — пожал он плечами. «В конце концов, в моей обязанности входит надзор за порядком в уезде и исполнением законов. К тому же, как уездный исправник, я обязан проявлять доброходство и человеколюбие к народу». В его голосе промелькнула легкая ирония так что я помогу вам с приемом дел и расчётом прислуги. Тем более, что это часть расследования. Может, старушку убили, когда она обнаружила, что её обкрадывали, точнее, вас. На душе потеплело. Я даже сама удивилась своей реакции. Оказывается, мне действительно было очень важно согласится ли исправник. Или я ищу повод задержать его в доме подольше. Эта мысль напугала меня не на шутку. Нет, просто он, один из немногих знакомых, да и жалко было бы разочароваться. Глафира Андреевна. Простите, очнулась я. Щеки налились горячей тяжестью. Я задумалась. Не к месту добавила. Спасибо. Да что такое со мной творится? Веду себя не умнее Вареньки. У Стрельцова хватило так-то не заметить моего смущения. Что до Марья Алексеевны? Позвольте ей самой решить, готова ли она обходиться без прислуги и жить в таких условиях. Почему-то я думаю, что они ее не смутят. И спасибо за приглашение к обеду. Я уверен, он скрасит те неприятные обязанности, которые нам предстоят. Он открыл передо мной дверь, пропуская в дом. Спросил. «Глафира Андреевна, вас не затруднит позаботиться о соцком? Я бы не хотел отпускать его, пока не приедет пристав, но нельзя же заставлять человека поститься. Я уже покормила его. Благодарю». Я думала, что доктор будет наверху с Варенькой, но он обнаружился у подножия лестницы. «Проведал нашего пострадавшего», — пояснил он, прежде чем я открыла рот. «Как он?» — спросила я. «Что случилось?» Одновременно со мной встревожился исправник. «Савелий Никитич поссорился с Глафирой Андреевной», — сказал доктор. «Свидетелем начала ссоры я не был, и ее причины не знаю». «Итог?» «Те следы, что вы, несомненно, уже заметили на шее нашей хозяйки?» Я механически потерла горло под взглядами обоих мужчин. Доктор продолжал рассказывать. «У приказчика несколько укусов мягких тканей спины и предплечья без повреждения мышц и два ожога. Отпечатки рук Глафира Андреевны, насколько я могу судить. Анастасия Пална квалифицировала бы их как ожоги второй-третьей степени. Мне это ни о чем не говорит. Понимаю. Описание повреждений... Я уже изложил письменно. И тех, что обнаружил на шее барышни, тоже. Ознакомитесь, как будет время, и сделайте выводы». Стрельцов потёр лоб. «Час от часу не легче. Теперь ещё и разбирайся, кто на кого напал». Я не удержалась от ехидства. «Ну, конечно же, я. Сперва ночью тюкнула тетушку топором. Потом...» выманила достопочтенного управляющего из комнаты, где вы велели ему сидеть, и обожгла, одновременно натравив пса. «На вашем месте я бы так не шутил», перебил меня исправник таким тоном, что шутить мне и в самом деле сразу же расхотелось. «Думаю, вы сможете расспросить пострадавших и разобраться», Примеряющий заметил доктор. «Тем более, что повреждения у обоих Не угрожают ни здоровью, ни жизни. «Если пес не бешеный», — покачал головой Стрельцов. «Не бешеный. Он пил», — сказала я. «Значит, Савелий Никитич выздоровеет, если не станет пренебрегать моими рекомендациями», — заключил доктор. «Давайте обсудим это после обеда. Честно говоря, я уже устала от разговоров и снова захотела есть». Как уже заметил Кирилл Аркадьевич, болезни, смерти и прочие пакости — не лучшая тема для застольной беседы. Предлагаю немного от них отдохнуть. Я начала подниматься по лестнице, мужчина за мной. И вы представляете, милостивые государыня, они решили, будто могут просто взять и сломать мне жизнь. Донесся сверху звонкий голос Вареньки. Родительская воля, конечно, священна, Но помилуйте, разве они помнят, каково это — любить? Ведь в старости чувства — что-то давнее, смешное, напрочь забытое. Остались лишь привычка и скука. Я закрыла рот ладонью, прячу улыбку. Сколько лет родителям этой девицы? Сорок, а то и меньше. Действительно, какие любови в таком древнем возрасте? Они говорят, я ребенок. Продолжала разоряться Варенька. «Но я уже совсем взрослая. Неужели человек в 15 лет не способен понять свое сердце?» «Одна уже поняла», — буркнула я себе под нос. Губы Стрельцова сжались в тонкую линию. «Все мы были молоды, душа моя. И все мы не соглашались с родителями», — мягко произнесла Мария Алексеевна. «Ах, если бы только родители!» Но Кирилл, Кирилл, который всегда понимал меня с полуслова и покрывал мои шалости, согласился с ними, даже не поговорив со мной. Видимо, служба так меняет человека, он стал тюремщиком не только по обязанностям, но и в душе. Я приподняла бровь, вопросительно глядя на исправника. Потянулась к двери. Он опередил меня, распахнув ее. «Прошу вас, Глафира Андреевна». Я думала, Варенька смутится, поняв, что ее слышали. Но она обернулась навстречу нам и заявила в упор, глядя на брата. «А теперь завез меня в несусветную глушь, куда даже почты не ходят». Стрельцов открыл рот, но его перебили. «Вот что, голубушка, а не погостители у вам у Глафира Андреевна?» Голос Марьи Алексеевны прозвучал одновременно добродушно, «И властно. С вашей ногой пускаться в дорогу — сущее безумие». «Здесь? В этом ужасном доме, где произошло убийство?» — Варенька округлила глаза. «Я поняла. Вы с ними заодно». Она попыталась вскочить, но тут же со стоном упала на диван. «Вы ничего не добьетесь. Пусть в этой глуши пройдут мои лучшие годы!» Я все равно не откажусь от своей любви. Полноте, голубушка. Речь идет о вашем здоровье, а не о ваших сердечных делах. Женщина обернулась ко мне. Вы ведь не откажете нам в гостеприимстве, Глафира Андреевна? От такой бесцеремонности я лишилась дара речи. А Стрельцов, видимо, чтобы добить меня окончательно, сказал. Это было бы очень любезно с вашей стороны. Верхом кузина ехать не сможет с ее ногой. А дороги? он развел руками, выразительно глядя на доктора. «Свежий воздух и новые впечатления, несомненно, пойдут на пользу Варваре Николаевне и ускорят заживление», — поддакнул тот. «Да вы сговорились!» — вскинулась девушка. «Я бы сказала то же самое, если бы могла произнести хоть пару слов». Как назло, в голову мне не лезло ничего, кроме ругательств. Возмущенно посмотрела на старую нахалку и встретила очень внимательный взгляд выцветших от возраста глаз. Под этим взглядом я опомнилась. Даже если наплевать на гипотетических желающих на меня покуситься, мне нужна помощь. Я ничего не знаю об этом мире и его правилах. Да я даже не знаю, как и где похоронить старуху. Конечно, могилу-то я выкопаю, если придется. Но как бы это ни сочли попыткой скрыть преступление. Мне нужна информация. Мне нужно принять дела у экономки и управляющего. А для этого не поссориться с исправником раньше времени. Он, очевидно, хочет развязать себе руки, повесив капризную родственницу на меня. На миг мне стало жалеть эту дурёху, хоть и ясно было, что возни с ней не оберешься. А Марья Алексеевна? Будет ли от нее польза или только новые хлопоты? Что ж, не проверишь, не узнаешь. Я всегда рада гостям. Нашлась я, наконец. Однако едва ли я могу создать графини и вам, Марья Алексеевна, те условия, к которым вы привыкли. Может она сама сбежит, поняв, что заботиться о себе придется самостоятельно? Я совсем не справлюсь, даже если очень захочу. А я не захочу. Эки, пустяки, махнула рукой она. Гостю важна хозяйская честь, а недостаток. Не бери в голову, глашенька. Я ко всему привычная. Помню, когда мы спокойным моим Павлом Дмитричем. В Дулесовской крепости оказались. Там бунтовщики всех перебили, а меня спасли соленые огурцы. В погребе пряталась, в бочке. Две недели там сидела, пока Павел Дмитрич, тогда еще поручик, с отрядом не появился. А после нам пришлось через леса пробираться, по не распутиться. Пришлось самой о себе заботиться барышню то конечно все берегли как могли да не будешь же деньщику свои панталоны совать варенька побагровев, хватанул ртом воздух не вынеся такого бесстыдства иван михайлович хмыкнул в усы стрельцов смущение которого выдавали только порозовевшие скулы усмехнулся кажется вы найдете общий язык с нашей очаровательной хозяйкой зато к лету я уже была замужней дамой марья алексеевна словно и не заметила всеобщей неловкости павел дмитрич хотел было отложить венчание до возвращения в столицу да только я ему напомнила что две недели в пути наедине с барышней это уже повод к свадьбе хочешь ты того или нет ах оставьте ваши неприличные истории простонала варенька все еще пунцовая вы Вы? она явно не могла подобрать слов, выразить возмущение. «Я женщина, много повидавшая на своем веку», — невозмутимо закончила за нее Мария Алексеевна. «Что до неприличных историй?» «Поверьте, душа моя, неприличные истории случаются даже в лучших семействах. Особенно в лучших семействах», — многозначительно добавила она. Варенька издала сдавленный звук и демонстративно отвернулась к спинке дивана. Пойдемте обедать», — сделанной жизнерадостностью заявила я. «Блины простынут». «Блины?» — оживилась Варенька, приподнявшись на диване. Я не удержалась от улыбки. «Если вам трудно спускаться, я принесу наверх». «Я вам помогу», — сказал Стрельцов. Варенька расцвела, оказавшись в центре внимания. Но прежде чем она успела ответить, вмешалась Мария Алексеевна. Генерал в юбке, честное слово. «Нет-нет, молодой барышне полезно двигаться. Правда, Иван Михайлович?» «Правда», — согласился тот, оглаживая усы. «По мере возможности. До завтра вам лучше не опираться на больную ногу, пока гипс не затвердеет как следует». Девушка торжествующе посмотрела на Марию Алексеевну. «Но двигаться вам необходимо», — продолжал доктор. «Сегодня мы все поможем вам по мере сил, а завтра, когда гипс застынет, вы спокойно сможете ходить с помощью костылей». «О, ходить с костылями, как какая-то инвалидка!» Ее глаза начали стремительно наливаться слезами. Доктор оказался непреклонен. «Вам нужно ходить самой как можно больше, по возможности. Опираться на гипс, чтобы травмированная нога действовала. Иначе мышцы ослабеют, и когда мы снимем все повязки, вам придется учиться ходить заново, будто младенцу. И это будет намного труднее, чем в младенчестве». «Но княгиня обещала, что я забуду о вывихе», — возмутилась девушка. «Она сказала при этом, что вы должны провести все это время в постели». «Нет, но...» «Повторяю, не хотите охрометь? Двигайтесь как можно больше». Варенька надулась, но спорить перестала. Только фыркнула, когда я сказала, что попрошу Герасима выточить костыли, когда он вернется. «Кстати, пора бы ему вернуться». Оставив гостей хлопотать вокруг девушки, помогая ей спуститься, я поспешила вперед, накрыть на стол, а заодно хоть пару минут отдохнуть от этого балагана. Кажется, я здорово ошиблась, разрешив дамам пожить у меня. Хотя, кто меня спросил на самом-то деле?»